Глава седьмая Серебристый зверек не заставил себя долго ждать. Хотя я сомневался, что он услышит мой призыв. Ведь между нами по меньшей мере километров пять. Он появился на полу у моих ног и еле слышно защебетал. Какой же он молодец. Понял, что не надо светиться. «Слышь, Филатов!» — Боря никак не унимался, нависая надо мной. «Не попадался бы ты мне на глаза, а то...» В следующую секунду он отшатнулся. Вытаращился на меня ошалелыми глазами и схватился за горло. Это шустрик переместился к нему на плечо и сжал своим хвостом плетью. Боря пытался освободиться, но тонкий хвост с кисточкой сильнее впивался в кожу, перекрыв доступ к кислороду. Между тем, никто из гостей ресторана даже не догадывался, что сейчас происходит. Слышалась музыка, громкий смех, разговоры а младший Сорокин не мог даже позвать на помощь. — Саша, кто это? — воскликнула испуганная Лена, указав на серебристого зверька. — Он же его сейчас задушит, помоги ему! — Помогу, только в том случае, если Сорокин пообещает больше не приближаться ко мне. Спокойным голосом ответил я и вопросительно уставился на покрасневшего, задыхающегося Борю. Тот не оставлял попыток освободиться и хотел схватить шустрика но тот ловко уходил от его загребущих лап перемещаясь с плеча на плечо или ему на голову саша пожалуйста взмолилась лена в это время боря энергично закивал глядя на меня ага понял что лучше сдастся шустрик отпусти и возвращайся обратно мысленно приказал я зверек отпустил борю и пропал а сорокин шумно вздохнул и закашлялся к нему тут же подбежал официант и предложил воду не надо мне ничего хрипел он и, даже не взглянув на меня, бросил на соседний стол, несколько купюр и пошел к выходу. «Что это было?» — полголоса спросила Лена. «Шустрик, из Анобласти. Приручил только сегодня. Если хочешь, я вас позже познакомлю», — предложил я. «Приручил? Но как?» «С помощью бальзама единства ответил я и махнул рукой официанту. «Мы готовы сделать заказ». Весь вечер Лена расспрашивала меня о зверьке а потом признала, что в первый раз слышит о таком приручении. Из памяти Шурика я знал, что мана зверей можно приручить, но они намного больше и сильнее обычных зверей, поэтому справиться с ними могли только маги. Обычные люди просто боялись их. После вкусного ужина мы сели в машину. И я вызывал Шустряка. Тот явился тотчас с недоеденным яблоком в передних лапах. «Какой же он необычный!» — сказала Лена, рассматривая серебристую шкурку, которая на ощупь была мягкая и похожа на кроличий мех. «Я знала, что некоторые монозвери обладают способностями, но сама никогда не видела. Можно его погладить?» «Конечно», — ответил я и на всякий случай предупредил Шустрика, что Лена друг и не представляет опасности. Девушка погладила зверька, который прикрыл от наслаждения глаза и по птичьей защебетал. «То есть с помощью этого бальзама ты можешь приручить любого зверя?» — спросила она, когда Шустрик настолько обнаглел, что забрался ей на руки и прильнул к груди, еле слышно мурлыкая. — Да, правда, иногда с хищниками бывают проблемы. В первое время они могут проявлять агрессию и крушить все подряд. Но даже так они никогда не причинят вреда хозяину. — Откуда ты об этом знаешь? И кто дал тебе рецепт этого бальзама? — заинтересовалась она. — Да, надо быть осторожнее с воспоминаниями из прошлой жизни, чтобы не выдать себя. — Секрет рода. — выкрутился я. Я подвез девушку до дома и вышел провожать дворот. «Хочешь завтра пойти со мной на тренировочный полигон?» — спросила она. Память Шурика подсказала, что в пригороде есть тренировочный полигон для боевых магов. Внутри он никогда не был, но несколько раз проезжал мимо. Это была открытая каменная арена, построенная несколько веков назад, и предназначалась для тренировки магов, которые заходят в Анобласть. Анобласть, находящаяся рядом с таршком. Была в числе самых больших и прибыльных аномалий в империи. Как я понял, именно поэтому обычные сущности провинциальные городишка разросся. Когда-то все желающие могли зайти в нее и забрать все, что хотели. Но потом между охотниками начали вспыхивать ссоры, последовали загадочные смерти магов, намеренное вредительство и тому подобное. Тогдашний император решил отдать эту области в руки определенных родов а остальным вход закрыть. С того времени охотники могут только официально наниматься в отряды этих родов, не обязаны подчиняться их приказам. Также они обязаны добывать только то, что разрешено законом». «Конечно, хочу», — ответил я. «Интересно посмотреть, что ты умеешь». «Только держись от меня подальше», — печально улыбнулась она. «Сам помнишь, какие ожоги я получила, когда пыталась самостоятельно освоить огненный вихрь». «Тогда на всякий случай возьму с собой средства от ожогов», — улыбнулся я. «Хорошо. До завтра». Она потянулась к калитке, но я схватил ее за талию, притянул к себе и поцеловал. Время будто остановилось. Может, все дело в том, что во мне осталась частичка Шурика, который был безумно в нее влюблен и целовал только в мечтах, а может, потому, что мне самому она очень нравится. Оторвались мы друг от друга, только когда неподалеку раздалось недовольное покашливание. Это был дед Лены, который проходил мимо ворот, выгуливая мелкую пушистую шавку. Слегка покрасневшая Лена бросила смущенный взгляд на весело наблюдающим за нами дедом, махнула на прощание рукой и юркнула в калитку. Я, поздоровавшись с ее родственником, выслушал небольшую лекцию о том, что дело, конечно, молодое, но о голове не надо забывать. Вернулся к машине и поехал домой велев Шустарьку отправиться в лабораторию. Еще рано показывать его домашним. Наверное, не стоило и лени, но что сделано, то сделано. Сначала я сам должен хорошенько изучить его и знать, на что он способен. Не хотелось бы неприятных инцидентов и смертельных случаев. Горя Сорокин добрался до дома, и первым делом забежал в ванную. Привнув к зеркалу, он внимательно рассмотрел кровоподтек на шее. Все произошло так быстро, что он до сих пор не мог осознать, что же случилось. Вот он разговаривает с этим недоразвитым Филатовым, а потом... потом кто-то накинул ему удавку на шею. Этот кто-то был маленького роста и производил какие-то странные звуки. Удавка так сильно впивалась в его шею, что все вокруг потемнело. Забегали круги перед глазами и зашумело в ушах. Он еле расслышал вопрос Филатова и быстро закивал, желая побыстрее избавиться от удушающего захвата. Все-таки жизнь дороже, и в этот момент он бы сделал все, лишь бы остаться в живых. По пути до дома он пытался понять, кто же душил его, но так ни до чего и не додумался. Затем он хотел рассказать все отцу, но вспомнил, с каким презрением на него смотрит отец, когда узнает о его неудачах. Поэтому решил умолчать о случившемся. Сам разберется. Горе уже решил, что Филатов не жилец. Он убьет его. Осталось только придумать, как это сделать, чтобы на него не подумали. Он вышел из ванной комнаты услышал разговор и позвякивание приборов о тарелке, доносящиеся из столовой. Мать с отцом ужинали. Подняв ворот рубашки, чтобы скрыть след на шее, он двинулся в кабинет отца, где лежали все виды лекарственных артефактов, которые использовались в их лечебнице. Ему нужен был артефакт, помогающие при ушибах, мелких ранах и синяках. С помощью него Боря хотел поскорее избавиться от следов нападения. Искать пришлось недолго. Голубой камень вспыхнул, когда в него потекла мана, и кожу на горле немного защипала. Однако младший Сорокин не обратил на это никакого внимания. Мысленно он сворачивал цыплячью шею Филатова под одобрительный смех Елены Орловой. Ввести девушку и лишить уродца жизни. Идеальная месть. На следующее утро я пришел в лабораторию. Шустрик, свернувшись калачком, спал на матрасе. И, услышав, что я пришел, лишь мельком взглянул на меня и снова уткнулся носом в свою серебристую шерстку. Разобрав рюкзак с моноросами, я решил заняться дрессурой питомца. «Встать передо мной!» Верил я. Зверек нехотя поднялся, неспеша добрался до меня и, демонстративно зевнув, уставился голубыми глазами. «Переместись вон на ту полку», — указал я на деревянную полку, висящую под потолком. Не знаю, для чего она использовалась при мясобазе, но сейчас только она не была занята моноросами. Шустрик взмахнул хвостом и очутился на полке, затем переместился на стол, оттуда на холодильную камеру и снова на матрас. Я похвалил за точность выполнения приказа и велел переместиться в туалет. Пока зверек отсутствовал, спрятал в одном из шкафов свой телефон и снова позвал Шустрика. «Найди телефон», — велел я и отправил ему мысли-образ требуемой вещи. Мне было интересно, каким образом зверек станет искать то, что я у него прошу. Шустрик бегло осмотрелся и начал с огромной скоростью телепортироваться с места на место в поисках телефона. Не прошло и минуты, как он появился передо мной с аппаратом в лапках. Неплохо. Совсем неплохо. Получается, он слышит и реагирует на мои приказы, даже находясь за пять километров от меня. Это я выяснил еще вчера, когда вызвал его в ресторан. К тому же умеет управлять своим хвостом, как хлыстом, а также может найти то, что я у него прошу. Для начала просто отлично. Такой питомец мне очень даже может пригодиться в будущем. К тому же я намерен взять его с собой в сегодняшний рейд, чтобы посмотреть, как он будет действовать при опасности, ведь именно в таких ситуациях лучше всего проявляются способности. Возможно, шустрик просто убежит, телепортирувшись подальше от опасности, но может и напасть. Во всяком случае, мне нужно знать все способности и особенности своего питомца, чтобы использовать его максимально эффективно. Вчера я специально купил все виды фруктов и ягод, что продавались на рынке. Мне нужно было знать, что именно предпочитает в еде мой питомец. Осмотрев, что осталось на столе со вчерашнего дня, я обнаружил, что зверек надкусил все, что было, но съел только яблоки и ягоды. С этим все ясно, но нужно предложить ему также различных жуков, личинок, орехов и семян. Для того, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, мне нужно заботиться о его питании. Вскоре мне позвонил дед и сказал, что приехали Зощенко и Иванишвили с готовыми образцами лекарственных средств. Я ответил, что скоро буду, и, сбросив звонок, вышел из лаборатории. Однако не успел запереть дверь, как шустрик уже сидел в моих ног и внимательно осматривался. «Вернись», — велел я. Зверек недовольно защебетал, но повиновался моему приказу. Получается, что его не может остановить ни одна преграда, кроме магического купола. Ну что ж, надо быть на чеку. Я пришел в лавку, где меня ждали аптекари со средствами, приготовленными по рецептам филатовых и моим собственным. Проверив все составы, я остался доволен качеством и дал добро на массовое производство. Все-таки аптекари знали толк в лекарственных средствах и не совершили ни одной ошибки. Это очень радовало. Со временем это позволит мне с большим доверием относиться к ним. А пока я буду пробовать на себе все, что они изготавливают по рецептам филатовых. Угостив гостей вкусным чаем, дед проводил их до машины, и в это время у меня в кармане зазвонил телефон. Это был Максим Огнев. «Приветствую, Максим. Какие новости?» «Здравствуйте, Александр. Князь Савельев выкупил лекарство для охотников и перевел неоговоренную сумму. Сейчас пойду в банк переводить на ваш счет половину заработанного, как и договаривались». «Хорошо. Вы только по этому поводу звоните?» «Вообще-то нет». «Я бы хотел уведомить вас, что мы увеличиваем производство и хотим открыть в столице магазин косметических средств. Вы не против?» «Нет». «А почему я должен быть против?» — удивился я. «Не будет ли у вас проблем, если все узнают, что мы производим по вашим рецептам?» — осторожно спросил он. «Одно дело продавать в Твери и совсем другое в Москве. Наоборот, я хочу, чтобы все знали, что Филатовы никуда не пропали». «Тогда вы не будете против, если в рекламных буклетах и на баннерах мы укажем, что все косметические средства созданы по рецептам Филатовых?» «Конечно нет! Мы же об этом и договаривались. Вот и хорошо. А то я боялся, что вы запретите». Выдохнул он. Мы попрощались, и через полчаса мне на телефон поступило сообщение о зачислении средств. «Ух ты! С такими заработками мы скоро выберемся из нищеты!» Оживился дед, когда я показал ему, сколько денег у нас на счете. «Уже!» — усмехнулся я. «Я знал, что дела у Ли Вана, Зощенко и Иванишвили пойдут не хуже, чем у Огневых, и они все очень быстро встанут на ноги. А я позабочусь о том, чтобы их аптеки помогали людям побеждать болезни». Как бы то ни было, но хорошие и плохие новости быстрее передаются из уст в уста, и скоро все заговорят о лекарствах, созданных по рецептам Филатовых. Во виденное время мы шустриком поехали к Аннобласти. Мои закрома были забиты моноросами, поэтому я шел сегодняшний рейд именно из-за зверька. Возможно, аномалия подарила ему еще какую-нибудь способность, о которой я пока не знаю. Лучше всего это выяснить в тех условиях, в которых он проживал. Там уже представления не имеешь сколько всего его сородичей в этой области В сегодняшнем рейде за главным был дядя Коля. Также участвовал Ваня которого вчера не было, потому что он ездил встречаться со своей столичной зазнобой. «Ну, и как она тебе?» — спросил я, когда мы забрались в кабину грузовика. «Шикарная, конечно!» — кивнул он. «Грудь, талия, ноги — все как надо, но...» Он тяжело вздохнул и недовольно поморщился. «Глупа как пробка, такой бред несет, что иногда стыдно за нее становилось. Например?» — заинтересовался я. «Постоянно в зеркало смотрится и...» Беспрестанно мажет губы этой чертовой помадой. Он с раздражением ударил рукой по колену. Нигде не учится, говорит, что ей не обязательно развивать свою магическую способность. Ведь она не собирается служить империи. А как такое возможно, если она из рода боевых магов? Куда смотрит ее отец? Короче, мне сразу захотелось заняться ее воспитанием, а не... Ну, ты понял. Понял, усмехнулся я. Ну, я не жалею, что съездил. На обратном пути в соседнем купе ехала... «Такая конфетка!» Он расплылся в улыбке. «Полиной зовут. Красотка и умница. Быстро ты! А то!» Этот раз мы заехали довольно далеко. Километров сорок от ворот. И оказались на краю залитые солнцем равнины с пятачками густых кустов. Дядя Коля сказал, что поступил заказ на бивни кабарги. Как я понял из описания, кабарга похожа на оленя. Только вместо рогов у нее бивни. «Ну что ж, похочусь вместе со всеми. Заодно испытаю шустрика. Распределившись по парам, охотники двинулись по равнине, по грудь утопая в густой траве. Как сказал один из охотников, местные кабарги чаще всего селятся на этой равнине. Не успели мы с Ваней присоединиться к поискам кабарги, как в ближайших кустах раздался шорох. Все насторожились и приготовились. В следующее мгновение из кустов появились те самые кабарги с длинными бивнями, больше похожими на клыки саблезобого тигра, и огромными прыжками ринулись в разные стороны. Послышались выстрелы, полетели ледяные стрелы, огненные копья и воздушные клинки. Десяток животных замертво повалились в траву, в то время как остальные их сородичи снова попрятались. В это время пара охотников, которая находилась дальше всех от нас, принялась стрелять. Послышались отчаянные крик боли, И грозный рык. Я увидел, как из травы выпрыгнула черная пантера и под оглушительный звук выстрелов рванула к лесу. «Валера, ранен!» — закричал один из охотников и махнул нам рукой. Все сюда! Валера, ранен!» Когда мы с Ваней подбежали, то увидели, что худощавый охотник с пшеничными усами, который назвал шустрика тут и тамом, лежит на земле, а из-за рваных ран на его шее и груди хлещет кровь. Он хрипел и захлебывался собственной кровью, ужасе глядя на склонившихся над ним охотников. Кто-то силой прижал руками раны, чтобы остановить кровь. Остальные активировали лечебные артефакты и приложили к нему. Но я видел, что жизнь уходит из него. Еще несколько минут, и спасти его будет невозможно. «Шустрик, принеси мне эти травы!» Мысленно приказал я зверьку, который сидел в моем рюкзаке, и отправил ему мысли образы нужных моноросов. Рюкзак тут же стал легче. Зверек повиновался приказу и уже через пару секунд явился с первым моноросом. Всего ему потребовалось около минуты, чтобы принести мне все необходимое. «Отойдите от него!» — велел я, разрывая травы на мелкие части. «Молодой, уйди отсюда! Не до твоих закидонов!» — рявкнул на меня напарник раненого охотника. Именно он зажимал руками раны, из которых продолжала вытекать кровь и пропитывать землю. Леликацы объяснять не было времени, поэтому я просто приказал зверьку: "Шустрик, убери его отсюда". В ту же секунду Шустрик послушно подпрыгнул и ударил охотника задними лапами. Тот отлетел на пару метров и свалился на землю. Я же насыпал на раны моноросы и приложил к ним руку, отправляя ману. Эфиры трав смешались, проникая внутрь тела и прямо на глазах затягивая раны и останавливая кровь. Одновременно с этим я вытащил из патронтажа «Зелье исцеления» и залил охотнику в рот. Тот с трудом проглотил, но вскоре послышался вздох облегчения. Зелье заглушило боль, заживляя раны. Примерно через десять минут от ран остались лишь розовые полоски, и я совершенно обессиленный опустился на землю и вытер пот со лба. «Что? Что ты сделал?» — ошарашенно выдавил дядя Коля. «Вылечил?» — пожал я плечами и понял, что все смотрят только на меня. Гаргонова безумия. Теперь все узнают, что я необычный аптекарь.